Глава 11. Период хрущевских реформ. 1953-1964. Реформы были не только хрущевскими, но в коллективной памяти крупные изменения во всех сферах общественной жизни, начавшиеся сразу после смерти Сталина, прочно связаны с личностью нового первого секретаря ЦК КПСС, избранного на этот пост через два дня после кончины прежнего вождя. Сталинисты, коих, как мы знаем из соцопросов, в российском обществе довольно много, укладывают эти реформы в рамку «при Сталине все работало», «пришел Хрущев и все поломал». Критически настроенные к социализму граждане зачастую воспроизводят зеркальный нарратив. Хрущев правильно оценил преступную сущность сталинского режима, но не довел демонтаж социализма до возвращения страны в стан рыночных демократий. Пришлось заканчивать этот исторически неизбежный процесс в перестройку. Оба подхода, как не трудно заметить, молчаливо предполагают, что у реформ не было собственной позитивной цели, они лишь демонтировали основы сталинской системы. В предыдущей главе я постарался показать, что как минимум в экономической области дело обстояло не совсем так. Все большее число работников занималось не собственно производством, а планированием и отчетностью. Да, Ленин в свое время мечтал, что все рабочие будут участвовать в управлении, учете и контроле, но явно подразумевал, что они при этом не перестанут работать по специальности. Возможно, с современными техническими системами контроля и передачи данных Плановые органы смогли бы и дальше наращивать детализацию балансов и объемы работы контролеров без раздувания штатов. Но оставался еще политический момент: подход работал, пока председатель газплана пользовался доверием вождя, а тот был непререкаемым авторитетом. Эта система просто не могла существовать вечно. Ее могло бы сохранить только исчезновение противоречий между плановиками и хозяйственниками. А сами эти противоречия исчезли бы только в том случае, если бы хозяйственники ради скорейшего наступления коммунизма согласились бы работать как можно больше, без оглядки на вознаграждение. То есть если бы у них выработалось то самое коммунистическое отношение к труду, о котором так много писали в советское время. Что-то подобное наблюдалось в довоенной пятилетке и особенно в войну. Но после 20-летней гонки на выживание люди устали. Через много лет Вячеслав Молотов объяснял, все хотели передышки, чтобы напряженность куда-то ушла. Подчеркивая, что это настроение было характерно не для отдельных людей, а для руководящих кадров и широких масс народа. Что до Хрущева, то большинство инициатив, которыми он запомнился — десталинизация, целина, кукуруза — исходили не от него. Борьбу с культом личности начал Георгий Маленков сразу после того, как стал новым главой государства. А о кукурузе как выгодном корме для скота — Писал еще Христиан Раковский Ленину в 1919 году. Но Хрущев с его энергией и темпераментом раз за разом перехватывал чужие идеи и нередко доводил их до крайности. Я отдаю ему должное, как пусть неумелому, но честному коммунисту. На мой взгляд, он был последним советским лидером который воспринимал построение коммунизма как задачу, которую надо решать здесь и сейчас. Что из многих попыток вышел конфуз, лишь частично его вина. Сталин, регулярно упоминая о трудовом энтузиазме советских людей, не забывал подкреплять этот энтузиазм развитой системой взаимного контроля. Хрущевское руководство начало радикальную децентрализацию управления так, будто этот контроль лишь отвлекал бескорыстных энтузиастов от созидательного труда. Конец пятой и шестая пятилетка. 1953-1958 годы. Структурные сдвиги. Меньше чем через год после утверждения директив пятой пятилетки Глава советского правительства Георгий Маленков представил новое видение будущего страны. В своей речи на пятой сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 года он указал, за последние 28 лет производство средств производства в целом выросло в нашей стране примерно в 55 раз. Производство же предметов народного потребления за этот период увеличилось лишь примерно в 12 раз. И предложил в течение 2-3 лет резко повысить обеспеченность населения продовольственными и промышленными товарами. По мнению Маленкова, бешеная гонка на выживание, которую вела советская власть с самой революции, наконец-то закончилась. Он объявил о создании термоядерной бомбы. И теперь можно, наконец, сделать главной задачей достижение изобилия, ради которого, собственно, все и затевалось. Для роста производства, продовольствия Маленков предложил резко повысить закупочные цены, чтобы работа в колхозах наконец-то стала выгодной колхозникам. По свидетельству современника, газету с этим докладом В деревне зачитали до дыр, и простой бедняк-крестьянин говорил «Вот этот за нас». Однако далеко не все были согласны с изменением приоритетов. Сразу после выступления Маленкова в ЦК КПСС поступило обращение семи маршалов Советского Союза, которые предложили поручить промышленности, создание средств защиты страны, от американских баллистических ракет с ядерным зарядом. Обращение активизировало работы по созданию системы противоракетной обороны Московского региона. В декабре 1954 года в ходе процесса над фабрикантами Ленинградского дела Маленков был дискредитирован, а в феврале 1955 года снят с поста главы правительства. На январском 1955 года пленуме ЦК КПСС Хрущев подверг критике тезис о том, что на определенном этапе социалистического строительства легкая промышленность может и должна развиваться опережающими по отношению к тяжелой индустрии темпами. Первый секретарь ЦК КПСС охарактеризовал выступление Маленкова на сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 года как легкий путь к дешевой популярности. Тем не менее, за два года, которые Малинков пробыл во власти, все-таки удалось сделать многое в изменении приоритетов. Летом 1953 года был пересмотрен бюджет на текущий год. Были сокращены расходы на оборону и силовые ведомства. Уменьшены налоги с населения. Приняты меры по дополнительной поставке товаров торгующим организациям. Прекращен ряд строек. В итоге перераспределения в группу «Б» так и не произошло. Но в целом промышленность добилась крупных успехов. Знаковым событием конца пятилетки стал пуск в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года первой в мире Обнинской атомной электростанции. Еще одно событие конца пятилетки долгое время оставалось секретным хотя имело огромные последствия. 26 мая 1954 года Сергей Павлович Королёв, главный конструктор советской межконтинентальной баллистической ракеты, которая должна была донести свежеразработанную бомбу до вероятного противника, направил в ЦК и Совмин письмо, в котором сообщал, что прогресс в разработке ракеты позволяет говорить о возможности создания в ближайшие годы искусственного спутника Земли. Годом позже американцы объявили, что собираются в Международный геофизический год, то есть в 1957, запустить свой первый спутник. И из соображений государственного престижа письму королева дали ход. В 1955 году вышло секретное правительственное решение о начале работ по спутникам. Королев получил добро на то, чтобы переделать свою баллистическую ракету в космическую. Всего через два года Советский Союз откроет космическую эру. На транспорте основным новшеством стало начало масштабной электрификации железных дорог. К 1956 году в СССР был прекращен выпуск магистральных паровозов. В строительстве же крупнейшим структурным сдвигом был переход к строительству панельных домов по типовым проектам. 19 августа 1954 года вышло постановление ЦК и Совмина о развитии производства сборных железобетонных конструкций. 23 августа 1955 еще одно. И, наконец, 4 ноября 1955 года увидела свет знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве, которым был положен конец сталинскому ампиру. Архитекторы должны были совершить крутой поворот и вернуться к модернистским принципам простоты, лаконичности, а главное – дешевизны. Развитие которых резко прервалось в начале 30-х годов. Кое-где декор сбивали с уже построенных домов, хотя такие действия уже не позволяли ничего сэкономить. В народе дома, декор которых сокращался уже по ходу строительства, называли обдирышами. А новые панельки без излишеств, без лифта, без мусоропровода, с совмещенным санузлом. Хрущевками. Не стоит думать, что Хрущев просто не любил декор. Жилье без излишеств было гораздо лучше, чем отсутствие жилья. В 1940 году обеспеченность жилой площадью составляла всего 5 квадратных метров на городского жителя. В 1957 году, по проекту генерального плана, который начали готовить перед войной, Она должна была возрасти до 7 квадратных метров. То есть крайняя скученность фактически консервировалась. После войны население и вовсе ютилось в бараках и землянках. В пятой пятилетке было построено в полтора раза больше квадратных метров жилья, чем в четвертой. За следующие пять лет еще в два раза больше а всего за 15 послевоенных лет в 4,1 раза больше, чем за 15 довоенных. Только за 56-58 годы в СССР было введено в действие 174 миллиона квадратных метров жилой площади. В одном лишь 58 году в СССР получили жилую площадь 11,5 миллионов человек в том числе в новых домах 8 миллионов 800 тысяч человек ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли 31 июля 1957 года постановление о развитии жилищного строительства в СССР, в котором была поставлена задача ликвидировать в ближайшие 10-12 лет недостаток в жилищах. Тем не менее к шестидесятому году Средняя обеспеченность городского жителя все еще составляла всего 8,9 квадратных метра общей площади. Тут было не до декора. Июльский пленум 1955 года отметил, что по общему объему промышленного производства пятая пятилетка была выполнена к 1 мая 1955 года, то есть за 4 года и 4 месяца. Уже традиционно. Задания по тяжелой промышленности были перевыполнены, по легкой пищевой — недовыполнены. Отставание пищевой промышленности, как обычно, связывалось с отставанием сельского хозяйства. И именно в сельском хозяйстве происходили основные изменения, чтобы переломить ситуацию. В этой сфере Хрущев не только не прекратил, но развил курс Маленкова. Сельское хозяйство. 3 сентября 1953 года Хрущев выступил на пленуме ЦК КПСС с докладом, в котором развил идеи Маленкова об изменении сельскохозяйственной политики. Ранее колхоз был обязан сдать государству заранее определенное количество продукции по заранее определенным ценам. Эти цены назывались заготовительными и были не только ниже рыночных цен, или, как их тогда называли, цен колхозного рынка, но и ниже себестоимости производства. Кроме того, крупные объемы продукции изымались государством как натуральная оплата услуг МТС, машинно-тракторных станций, которые сдавали колхозам в аренду тракторы и другую сельскохозяйственную технику. После того, как колхоз сдавал государству продукцию по обязательным поставкам, и в счет оплаты услуг МТС оставшееся продовольствие он мог или продать государству оптом, или раздать колхозникам для продажи на рынках. Продажа продукции государству сверх обязательных поставок шла не по заготовительным, а по более высоким закупочным ценам, которые, однако, все еще были ниже рыночных. По картофелю, овощам и основным видам мясомолочной продукции Закупочные цены были выше заготовительных примерно в 9-10 раз, по зерну в 12-15 раз, по подсолнечнику в 14-15 раз. На 1953 год 84% всего объема зерновых государство получало по обязательным поставкам и в счет оплаты услуг МТС. А добровольно колхозники. Продавали только 5% от общего объема, что неудивительно, ведь они тоже старались подзаработать. В знаменитом оттепельном фильме «Председатель» главный герой, председатель колхоза, поднимает свой колхоз благодаря тому, что отказывается от услуг МТС и убеждает колхозников убирать зерно по старинке, руками. В результате им не нужно платить за услуги машино-тракторных станций, и колхозу остается гораздо больше продукции и для собственных нужд, и на продажу по повышенным ценам. Это, конечно, гротеск. Но гротеск, отражающий, в чем реформаторы видели корень всех зол. С животноводством ситуация была еще хуже. Убыточность производства мяса крупного рогатого скота в колхозах в 1952 году составляла не менее 95%, свинины — 94%, молока — 78%. Выращивать скотину было не просто убыточно, а в 2-3 раза менее выгодно, чем зерновые, и в 3-4 раза менее выгодно, чем технические культуры. Фактически, во взаимоотношениях с сельским хозяйством Был реализован лозунг налоговой службы «Заплати налоги и спи спокойно». Кстати, про налоги. Помимо обязательных поставок существовал еще денежный сельскохозяйственный налог, который колхозники были обязаны уплачивать с личного хозяйства. Базой сельхозналога были нормы доходности, то есть оценка государством потенциальной выручки от владения соткой земли. Лошадью, коровой и тому подобным. В войну рост сельхосналога был оправдан ростом доходов крестьян от личного подсобного хозяйства. Недоедающие горожане были готовы платить за еду больше. Но война закончилась, а нормы доходности после снижения в 1946 году вновь стали повышать. Колхозник, имевший в хозяйстве корову, свинью, двух овец, 15 соток земли под картофелем и 5 соток грядок овощей платил в сороковом году 100 рублей сельхозналога, а в 52 году уже 1116 рублей. Сложилась ситуация, при которой колхозникам выгоднее было ликвидировать свое приусадебное хозяйство, чем платить налоги с тех сумм, которые оно, по мнению государства, должно было приносить. В июле 1953 года из Киргизии в Минфин СССР сообщали, что крестьяне, чтобы не платить налогов, за два года вырубили четверть всех своих личных садов. В 1951 году зерновых в СССР в натуральном выражении было произведено на 65% больше, чем в 1928 то есть перед массовой коллективизацией. А мясо на 5% меньше. При этом все эти годы в СССР шла активная урбанизация. То есть все меньшее количество сельских жителей должны были кормить все большее количество горожан. В 1928 году в народном хозяйстве СССР было 11 миллионов рабочих и служащих, а в 1951 уже 40 миллионов. Всю четвертую пятилетку правительство в постановлениях объясняло колхозникам, как лучше работать. К началу 50-х до руководства стало доходить, что проблема, вероятно, не в том, что колхозники не знают, как производительно вести хозяйство, а в том, что они в этом совершенно не заинтересованы. Зимой 52-53 -го, -го годов была создана специальная комиссия, которая в феврале 53 -го года представила проект постановления о мерах по дальнейшему развитию животноводства в колхозах и совхозах. Главным предложением было решительное повышение закупочных цен на производимую продукцию, к примеру, на говядину с 25 сразу до 90 копеек за килограмм. Сталин посчитал предлагаемую цену чрезмерной. По его мнению, можно было обойтись и 50 копейками причем для компенсации денежных потерь государства от повышения закупочных цен, он предложил одновременно поднять все налоги для колхозов и колхозников в три раза, до 40 миллиардов рублей. Но Сталин умер, а других руководителей доводы комиссии убедили. В 1953 году заготовительные цены на скот и птицу, сдаваемые государству в порядке обязательных поставок, были повышены более чем в 5,5 раз. На молоко и мясо в 2 раза. На картофель в 2,5 раза. На овощи на 24-40%. В меньшей степени были повышены закупочные цены на мясо, в среднем на 30%, и в 1,5 раза на молоко. Одновременно были резко снижены ставки сельхозналога. Доходы колхозов и колхозников в 1953 году От всех этих мер увеличились больше чем на 13 миллиардов рублей. Но возникла новая проблема. Если вы производите хлеб и начинаете покупать зерно дороже, у вас растет себестоимость хлеба. Если вы дороже покупаете мясо, у вас растет себестоимость колбасы. Помощь колхозникам обернулась ударом по финансам пищевой промышленности. Встал вопрос. Повышать ли розничные цены в магазинах? Тогда правительство решило... Розничные цены не повышать. Как результат, в 1955 году сливочное масло в магазине было в два раза дешевле, чем молоко, из которого оно делалось. А пищевой промышленности пришлось платить дотации из бюджета на покрытие убытков. 27 августа 1956 года. Вышло постановление Совета министров СССР о запрещении кормить хлебом скотину. Хлеб был дешевле зерна, и люди, имевшие в личных подсобных хозяйствах свиней или кур, покупали хлеб на корм свиньям. Правительство осмыслило проблему и приняло по-своему логичное решение. «Ты не будешь кормить хлебом свиней, если у тебя нет свиней». В 1956 году выходит новая редакция примерного устава сельскохозяйственной артели, которой урезался размер личных подсобных хозяйств колхозников. В том же 56 году вводится денежный налог на владельцев скота, держащих его в городах. А в 1958 году выходит постановление о запрещении содержания скота в личной собственности граждан проживающих в городах и рабочих поселках. Продажа мяса горожанам пока что оставалась для государства прибыльной. При отпускной цене в магазинах 12 рублей 18 копеек за килограмм доход государства составлял 2 рубля и 4 копейки с каждого проданного килограмма. Но запрет на содержание скотины в городах означал рост потребности горожан в покупном мясе а сокращение личных приусадебных хозяйств колхозников — сокращение предложения. Две самых известных компании хрущевского времени — «Целина» и «Кукуруза» были призваны ответить на этот вызов. То же постановление Пленума ЦК КПСС от 7 сентября 1953 года, которым повышались закупочные цены, требовало значительно расширить посевы кукурузы на силос то есть на корм скоту. Как мы помним, в предшествующие годы кормовую базу животноводства пытались расширить за счет увеличения посевов многолетних трав. 2 марта 1954 -го года выходит постановление очередного пленума ЦК о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель, которым осуждалось шаблонное применение травопольной системы и одновременно ставилась задача освоения целины. Кукуруза на Украине и Северном Кавказе и целинное зерно должны были заменить травы и мелиорацию, обеспечить резкий рост кормов и, следовательно, поголовья скота. На освоение целины было направлено 150 тысяч квалифицированных работников и около полумиллиона молодых людей, прибывших по комсомольским путевкам. Они проявили исключительное мужество и трудовой героизм. В 1954 63 годах было распахано 45 миллионов гектар целины из залежных земель, из них 32 миллиона в Казахстане. Целинная эпопея была самой масштабной компанией в мире, по распашке в такой короткий срок. В краткосрочной перспективе она оказалась успешной, в том числе финансово. За 54-59 годы в освоение Целины было вложено 37 миллиардов 400 миллионов рублей. В то же время только за счет товарного зерна госбюджет получил из новых районов около 62 миллиардов рублей. То есть один чистый доход бюджета составил 24 миллиарда. В 56-58 годах целина дала больше половины всего сбора зерна в СССР. В результате улучшилось снабжение не только хлебом, но и молоком и мясом. К сожалению, закрепить успех не удалось. В дальнейшем 40 из этих 45 миллионов гектар забросили причем из казахских 32 миллионов гектар, 11,6 миллиона гектар были заброшены уже к 65 году. Кроме того, освоение Целины шло за счет старых сельскохозяйственных районов. Там замедлилось обновление сельхозтехники, а посевные площади в старых районах РСФСР за время целинной эпопеи сократились на 3,5 миллиона гектар. В 1955 году децентрализация приходит и в сельское хозяйство. 9 марта вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР об изменении практики планирования сельского хозяйства, которым прекращалось централизованное планирование гектаров поголовья, агротехники, механизации и урожайности. Все эти параметры колхозы могли теперь устанавливать сами. Государство спускало им только требования к объему товарной продукции по видам культур. Также в 1955 году были ликвидированы районные управления по сельскому хозяйству с передачей функций планирования и агротехнического и ветеринарного обслуживания в МТС, Станции и колхозы практически слились в одно целое. Было намечено, что в 1956 году начнется перевод МТС на хозяйственный расчет. Валовая продукция сельского хозяйства за 1954-1958 годы выросла с 32,3 миллиарда до 43,5 миллиардов рублей в ценах 1958 года. То есть более чем в полтора раза. Под влиянием этих успехов Никит Сергеевич Хрущев 29 мая 1957 года выдвинул лозунг «В ближайшие годы догнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения». Однако за ростом валовых показателей скрывались сохраняющиеся проблемы сельского хозяйства, которые дадут о себе знать уже через несколько лет. Несмотря на все принятые меры, Убыточность к 1957 году сгладилась, но не исчезла. По итогам 1956 года себестоимость производства одного центнера мяса крупного рогатого скота в совхозах составила 699 рублей, а выручка за него только 499 рублей. В колхозах, по закупочным ценам, выручка составляла 413 рублей за центнер. А в среднем от сдачи мяса государству учитывая заготовительные и закупочные цены, колхозы выручали всего 240 рублей за центнер. До 1954 года себестоимость в колхозах вообще не рассчитывалась. Первая методика исчисления себестоимости в колхозах была разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом экономики сельского хозяйства и опубликована в газете «Сельское хозяйство» 12 июня 1956 года. Применение этой методики в колхозах Баландинского района Саратовской области дало себестоимость центера мяса крупного рогатого скота в 1955 году равную 1090 рублей и 57 копейкам. То есть колхозы получали за мясо в 4 раза меньше, чем тратили на его производство. Решать эту и другие проблемы сельского хозяйства будут еще более крупными реформами. Административная перестройка. Передача полномочий вниз. Изменения в аппарате начались буквально через день после смерти Сталина, скончавшегося 5 марта 1953 года. Уже 7 марта вышло постановление о сокращении числа промышленных министерств с 25 до 11 при одновременном расширении прав оставшихся министров. В марте 1953 года по закону о преобразовании министерств СССР были слиты в одно Министерство машиностроения, приборостроения, автомобильной и тракторной промышленности, станкостроения и сельскохозяйственного машиностроения. Также соединяются в одно Министерство судостроения и транспортного машиностроения. В августе 1953 года число промышленных министерств возросло с 11 до 14, в 1954 — с 14 до 25, то есть вернулось к прежнему количеству. Эти изменения легче всего объяснить политической борьбой за власть среди преемников Сталина. Одних министров исключали из игры, ликвидируя их министерства, других, наоборот, задабривали дополнительными полномочиями. Но решения не ограничивались перетасовкой в верхах, а сразу же демонстрировали курс на борьбу с бюрократизмом и развитие низовой инициативы. Весь комплекс мер нового руководства свидетельствует, что оно однозначно видело в сложившемся уровне централизации экономической политики проблему. Если речь сразу пошла о расширении прав министров, а чуть позже и низовых хозяйственных звеньев, то логично задаться вопросом, за чей счет расширялись эти права. В 1953 году были ликвидированы отраслевые бюро Совмина. Напомню, что до 1953 года изменения в аппарате преимущественно были попытками найти баланс между все большим дроблением хозяйственных органов и необходимостью в их согласованной работе. В 1937 году был создан эконом-совет при Совнаркоме, который занимался утверждением планов между назначения и рассмотрением годовых и квартальных планов перед внесением их в Совнарком. Но уже в 1940 году для более предметной работы пришлось создавать при эконом-совете шесть отраслевых хозяйственных советов. В 1941 году экономсовет был ликвидирован, но отраслевые советы продолжали работать. После войны история повторилась. В 1947 году было создано бюро Совмина и при нем отраслевые бюро, каждая из которых курировала несколько родственных министерств. Теперь координировать работу министерств было некому. Также в 1953 году были ликвидированы «Госснаб» и «Госпродснаб». Считалось, что министерства смогут сами снабдить себя необходимыми ресурсами. Госплан не закрыли, но его ждала черная полоса постоянных реорганизаций. Расширение прав тех министров, которые сохранили свои портфели, началось через месяц после смерти вождя постановлением от 11 апреля 1953 года. Новые права давались и главкам министерств в отношении подведомственных предприятий. Наиболее неоднозначными были права перераспределять оборотные средства и амортизационные отчисления подведомственных предприятий между ними и вносить изменения в ассортимент выпускаемых товаров ширпотреба. Это могло демотивировать передовые предприятия, если у них все время отбирали средства в пользу отстающих, и усилить дефициты, если с производства снималась продукция, востребованная покупателями, но невыгодная министерству из-за жестких цен. Постановлением ЦК КПСС от 25 января 1954 года от партийных и государственных органов требовалось прекратить обращаться по каждому поводу в вышестоящие инстанции и шире использовать свои права, беря на себя ответственность. От министерств требовалось расширить права министров, начальников главков и директоров заводов, а от Газплана СССР резко сократить отчетность. Наконец, в августе 1954 -го года постановление Совмина резко сократила круг показателей в техпромфинпланах предприятий. Техпромфинплан теперь утверждался директором, а наверх передавался лишь для контроля. Министерства должны были доводить до предприятий лишь основные плановые показатели. Чтобы сбалансировать новые права, 21 августа вышло постановление о задачах Госбанка СССР, в котором от последнего требовали активнее применять санкции к предприятиям, не выполняющим планы накоплений и допускающим сверхплановые убытки. Прямой административный контроль предполагалось заменить контролем-рублем. Однако речи о банкротстве должников не шло. Крайней санкцией была заморозка счетов, исключая расходы на зарплату. Из-за чего возникает вопрос, Насколько чувствительной для нерадивых директоров была такая мера? 14 октября 1954 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о существенных недостатках в структуре министерств и ведомств СССР и мерах по улучшению работы государственного аппарата. Оно продолжало тренд, заданный январским постановлением ЦК КПСС: меньше отчетности больше самостоятельности. За 54 год по 46 министерствам упразднялось 200 главков и отделов министерств, 147 трестов, 93 местных управления, 898 снабженческих организаций, 4400 разных контор и более 4000 мелких структурных подразделений. Эти меры должны были сократить численность аппарата на 450 тысяч человек. С 1952 по 1954 год число служащих уменьшилось на 20,6%. 4 мая 1955 -го года одновременно вышло два постановления ЦК и Совмина о некоторых дополнительных правах министров и об изменении порядка государственного планирования и финансирования хозяйства союзных республик. Резервы министров по кап-вложениям, численности работников и зарплате увеличивались с 2 до 5% от лимита. Министры могли создавать и ликвидировать предприятия, устанавливать им повышенные против плана задания по снижению себестоимости. Кроме того, министры теперь могли перераспределять между своими предприятиями не только излишки оборотных средств, но и до 50% сверхплановой прибыли. Проще говоря, расширялась возможность отбирать честно заработанное у передовых предприятий, латая этими средствами дыры у отстающих. Республиканские совмины получили право самостоятельно устанавливать планы производства и распределения продукции по предприятиям республиканского подчинения, а Газплан СССР был обязан выдавать им сырье, топливо, материалы и оборудование в соответствии с республиканскими планами. Центр мог планировать только задания, лимиты, капитальные работы по республике в целом. Республиканские доходы и расходы теперь тоже планировались в общегосударственном плане одной цифрой. Разбивку республики осуществляли сами. От 25% до 100% гражданской продукции, вырабатываемой на предприятиях республиканского подчинения сверхплана, оставались теперь в распоряжении республиканских совминов. Если министерствам разрешили перекидывать прибыль между предприятиями, то республикам перераспределять средства жилищного хозяйства между рентабельными и убыточными домоуправлениями. Карикатурный принцип «отнять и поделить» начал притворяться в жизнь. Республиканские совмины получили право переводить управление отделы промышленности на хозрасчет, а Минторгу СССР и Газплану СССР было поручено подготовить предложение по расширению сферы применения прямых договоров, то есть расширить возможности предприятий самостоятельно искать поставщиков И подрядчиков. 14 мая 1955 года вышло постановление Совмина, разрешившее министрам перераспределять материальные ценности, включая сырье, оборудование, транспортные средства, между предприятиями внутри министерства, а оказавшееся лишним для всех предприятий, было разрешено продавать на сторону через органы сбыта или самостоятельно. Общественная собственность на средства производства номинально сохранялась. Но рулить активами подведомственных предприятий министры теперь могли практически как частные владельцы. Одновременно с расширением прав республик начался перевод предприятий из общесоюзного в союзно-республиканский статус. За 1954 56 годы было переведено 15 тысяч предприятий. Это была наиболее радикальная децентрализация со времен перевода промышленности на коммерческий расчет в начале НЭПа. Только если тогда хозяйственные единицы были тресты, то теперь республиканские совмины и союзные министерства. Наиболее спорным, на мой взгляд, стал пункт, согласно которому Газплан СССР должен был выделять ресурсы под составленные республиками планы. Совершенно неясно, зачем было республикам при таком распределении ответственности экономить ресурсы. Постановление от 9 августа 1955 года расширяло права директоров. Теперь они самостоятельно утверждали техпромфинплан и в пределах квартала могли менять планы и техпроцесс производства, принимать сторонние заказы без ущерба для выполнения плана. Устанавливать цены на продукцию, на которую не имеется утвержденных цен, с оговоркой, что рентабельность должна быть не больше 5%. Утверждать планы капитального строительства в пределах спущенных лимитов. Продавать неиспользуемые материальные ценности при отказе министерства от их перераспределения. Передавать свои фонды или материалы подрядчикам и другое. Предприятия теперь могли поручать реализацию фондов, специализированным организациям. Фонд директора преобразовывался в фонд предприятия для улучшения культурно-бытовых условий работников и совершенствования производства. Теперь не менее 50% фонда должно было расходоваться на внедрение новой техники, а оставшаяся — на культурно-бытовое строительство и индивидуальные премии. В него отчислялось от 1 до 6% плановой и от 20 до 50% сверхплановой прибыли. Размеры отчислений были дифференцированы по министерствам. Наконец, 20 сентября 1955 года вышло постановление о повышении роли мастера и начальника производственного участка. Мастера получили право нанимать и увольнять рабочих, премировать и штрафовать их, определять их оклад и устанавливать нормы выработки оклад мастера должен был превышать высший оклад подчиненных ему рабочих на 15 а дирекция обязывалась премировать их за выполнение и перевыполнение плановых заданий. Таким образом, в 1953 55 годах произошла глобальная передача полномочий сверху вниз по всей цепочке руководства хозяйством к министерствам, республикам, директорам предприятий и мастерам последовательно реализовывалась идея, что вышестоящий уровень управления доводит до нижестоящего только общие требования, а нижестоящий уровень сам развертывает их по подведомственным организациям и изыскивает способы реализации. Примерно во второй половине 55 -го года вектор политики меняется. Если предыдущие два года министерства усиливались, то теперь начинается передача функций от министерств республикам, точнее, республиканским советам министров. Можно предположить, что Хрущева разочаровала то, как министерства распоряжались дополнительными полномочиями. Либо причина была чисто политической. После победы над Маленковым Ему понадобился лояльный актив провинциальных партийцев для борьбы с еще остававшимися у власти сталинскими выдвиженцами. В Зародыше идея о развитии территорий, а не отраслей, была высказана Хрущевым на совещании работников промышленности 18 мая 1955 года. Он отметил, что почти каждый завод имеет свою литейную, а экономичнее было бы создавать районные литейные, которые бы обслуживали всех потребителей своего района. В июле 1955 года состоялся пленум ЦК по техническому прогрессу, постановление которого стало заменой партийных директив на очередную пятилетку. На шестую пятилетку директивы не утверждались. На этом пленуме министерствам, ведомствам, Газплану и Госэкономкомиссии было поручено создание литейных, кузнечно-прессовых, метизных и деревообрабатывающих заводов, которые снабжали бы продукцией все предприятия на определенной территории. Госэкономкомиссия вдобавок должна была строже контролировать выполнение межведомственных поставок. Следующий звоночек прозвенел в декабре 1955 года, когда было подготовлено постановление Совмина СССР о специализации и кооперировании на Дальнем Востоке. В нем заявлялось, что министерства допускают производство одних и тех же типов машин на разных предприятиях, не занимаются специализацией и кооперацией. В результате на Дальний Восток надо завозить множество товаров для развития этой территории который вполне можно было бы производить на месте. На 20-м съезде КПСС в феврале 1956 -го года был закреплен курс на повышение роли союзных республик в управлении хозяйством. 1 марта вышло постановление Президиума ЦК КПСС о реорганизации, а по сути о ликвидации, 14 общесоюзных министерств. В записке Булганина по этому поводу решение критиковалось за маленькое количество увольняемых чиновников, всего 3333 человека, и предлагалось ликвидировать еще три министерства. На заседании президиума 26 апреля часть участников выступили с критикой этой меры и постоянных реорганизаций последнего времени в целом, но общий курс сохранялся. Шипилов выразил его словами «Максимум функций — республикам». 30 мая 1956 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о реорганизации министерств в связи с передачей части функций республикам. Предприятия 11 союзных министерств передавались в республиканское подчинение. Министерство автомобильного транспорта и речного флота ликвидировались. Министерства легкой и текстильной промышленности сливались в одно. Планировалось, что в результате осуществления этих мероприятий штатная численность центрального аппарата, затронутых реорганизацией министерств, сократится с 15 тысяч примерно до 6,5 тысяч человек. Кроме того, еще 6.500 человек предполагалось уволить из системы Министерства торговли. Численность органов государственного управления союзных республик должна была вырасти на 3600 человек. Если в 1953 году на предприятиях союзного подчинения производилось 69% промышленной продукции и только 31% на предприятиях республиканского, областного и районного подчинения, то в начале 1957 -го года На предприятиях республиканского и местного подчинения было произведено уже 55% всей промышленной продукции. Наступление на министерство продолжилось на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1956 -го года. Первый секретарь Якутского обкома Семен Борисов в своем выступлении обрушился с резкой критикой на Министерство цветной металлургии, заявляя, что оно своим бюрократизмом мешает Якутии наращивать добычу алмазов. При этом сводные данные о добыче алмазов Борисов мог добыть только в том же министерстве, что заставляет подозревать, что критика не была экспромтом или личной инициативой докладчика. Уже через месяц Хрущев направил в президиум ЦК КПСС свои соображения, о ликвидации министерств и перестройке управления промышленностью по территориальному признаку, о чем пойдет речь в разделе о семилетке 58-64 годы. Ликвидация системы принудительного труда. Закрытыми постановлениями Совмина СССР от 18 и 28 марта 53 года 15 производственных главков И управлений МВД были ликвидированы. С МВД были сняты производственные функции. Их производственные структуры были переданы в профильные министерства, а лагеря перешли в подчинение Минюста. В результате массовых амнистий и пересмотра политических дел резко снизилась численность заключенных. Если в 1953 году их насчитывалось 2 650 тысяч человек, то в 54-м уже 1 млн 480 тысяч человек. Привлечение осужденных к труду продолжало практиковаться и в последующие годы и применяется в России до сих пор. Но служба исполнения наказаний выступает именно поставщиком рабочей силы и не имеет собственных задач по строительству или эксплуатации промышленных объектов. 25 апреля 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и учреждений и за прогул без уважительной причины. Судебная ответственность в указанных случаях Заменялась мерами дисциплинарного и общественного воздействия. С экономической точки зрения, эти меры означали, что теперь на те стройки, где раньше в основном трудились заключенные, надо было привлекать рабочую силу материальными и моральными стимулами. С середины 50-х годов возрождается известный еще по комсомольску на Амуре феномен молодежных строек и стройотрядов. Молодежь и тогда, и сейчас была готова работать в худших условиях за меньшие деньги ради опыта, карьеры, самостоятельности и сопричастности к большому делу. О государствлении кооперации. В 1955 году в системе промкооперации насчитывалось свыше 114 тысяч мастерских, и других промышленных предприятий. С численностью занятых 1 миллион 800 тысяч человек. Ими производилось 5,9% валовой продукции промышленности, включая до 40% производства всей мебели, до 70% производства всей металлической посуды, более 13% производства верхнего трикотажа, Почти все детские игрушки и тому подобное. Кооператоры во многом закрывали дыру в снабжении населения бытовыми товарами и услугами, лучше чувствуя спрос и используя отходы государственной промышленности. 14 апреля 1956 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 474 о реорганизации промысловой кооперации, которым открывался первый этап ее ликвидации. Оно преследовало две цели. Первое. Укрепление материально-технической и трудовой базы соответствующих отраслей за счет средств и кадров наиболее крупных и экономически развитых предприятий промкооперации. И второе. Сокращение управленческого аппарата И ликвидация многих союзных министерств и ведомств, трактуемые как децентрализация экономики. В результате был упразднен Центральный Союзный совет промысловой кооперации Центра Промсовет. В систему государственной промышленности были переданы наиболее крупные специализированные предприятия кооперативной промышленности в 1957 году. С переходом на территориальную систему управления, совнархозная реформа, республиканские министерства местной промышленности были ликвидированы, а предприятия местной промышленности, в систему которой ранее перешло большинство бывших кооперативов, были подчинены непосредственно обл. -край на республиканском уровне было заметно сопротивление о государствлению промкооперации. Так, Совет Министров РСФСР 27 марта 1959 года принял распоряжение о возврате городских и районных предприятий местной промышленности и промышленности продовольственных товаров обратно в систему промкооперации. Но в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июля 1960 -го года, номер 784, Промысловая кооперация была окончательно ликвидирована. Ее активы передавались государственной промышленности. Ликвидировав кооперацию, государство лишило себя дополнительного способа решения социальных задач. Осложнило положение инвалидов-надомников. Они перестали получать заказы, а следовательно были лишены заработка исчезла конкуренция между государственной и кооперативной промышленностью, что немедленно отразилось в росте цен и сокращении ассортимента. По вопросу о причинах ликвидации промкооперации существует не так много современных исследований, но большинство авторов сходятся, что причиной было банальное желание заполучить для госпромышленности Мощности и кадры бесплатно. Кроме того, у кооперации был свой фонд долгосрочного кредитования, выполнявший функции банка. В нем хранилось 6,5 миллиардов рублей, которые тоже пустили на финансирование госпромышленности. Развитие планирования и реформы госплана. Со снятием Вознесенского в марте 49 -го года Для Гасплана началась черная полоса постоянных реорганизаций. За 16 лет, с 49 по 65 год, в нем сменилось 10 руководителей и прошло 7 реорганизаций. Некоторые председатели не успевали поруководить Гаспланом и полгода. В пятую пятилетку Гаспланом руководили Сабуров и Косяченко. Как я отмечал в резюме предыдущей главы, «Газплан» в сталинской экономической системе оказался чуть ли не один против всех. Поэтому лишение его полномочий по принуждению прочих хозяйственных органов должно было восприниматься ими с одобрением, вне зависимости от обоснованности этих действий. Вместе с тем очевидна и объективная сторона вопроса. С мест поступали сигналы, Плановые формы и процесс их согласования настолько усложнились, что оперативный план до предприятия доходит чуть не в середине отчетного периода. С 1953 года по нарастающей пошел процесс передачи полномочий вниз, из-за чего радикальнейшим образом снизилась детализация планов. В государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1954 год по сравнению с планом на 1953 год номенклатура промышленной продукции была сокращена более чем на одну треть. Во второй половине 1954 -го года было проведено сокращение показателей тех промфинпланов предприятий. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 марта 1955 -го года был резко сокращен круг показателей, по которым устанавливаются задания в сельском хозяйстве. Вместе с сокращением числа утверждаемых показателей снижалась детализация статистической отчетности. Всего к осени 1954 -го года общегосударственная статистическая отчетность была сокращена почти в три раза. Периодическая бухгалтерская отчетность предприятий и хозяйственных организаций более чем в два раза, и внутриведомственная статистическая отчетность — в три раза. Количество показателей народно-хозяйственного плана сократилось на 46%. Также были резко сокращены формы и показатели тех промфинпланов предприятий. В то же время из отчетов Госплана известно, что министерства стремились исключить из плана еще больше показателей вплоть до предложений убрать такие ключевые показатели, как объем валовой и товарной продукции промышленности союзного подчинения или разбивка по экономическим районам. Таким образом, устремления министерств в 50-е годы принципиально не отличались от их желаний в перестройку. Что еще раз подводит нас к вопросу, можно ли считать эффективной экономическую систему, которую все участники хотят разрушить. В 1951 году ликвидировали гостехнику, а в 1953 — госснаб и госпродснаб с передачей их функций «Газплану». Ранее я отмечал, что все большее ветвление центральных хозяйственных органов отражало объективный процесс усложнения структуры советского народного хозяйства. Волевой разворот процесса специализации «Вспять» к единому «Газплану» в купе с чистками и сокращением отчетности, привел к тому, что «Газплан» оказался перегружен. Конкретные задания пятого пятилетнего плана министерствам, ведомствам и союзным республикам так и не были утверждены. В пятой пятилетке действовали только общие директивы, да и те приняли только в конце 52 -го года. ЦК КПСС 20 декабря 54 -го года дал председателю Газплана Сабурову поручение подготовить докладную записку о перестройке работы в Газплана и мерах по улучшению государственного планирования. Сабуров направил ее в президиум ЦК 5 февраля 1955 года. Он писал, что объединение Газплана и Госснаба не оправдало себя. Газплан задыхается в массе текущих вопросов и не способен осуществлять свою главную задачу — перспективное планирование. Отсутствие перспективных планов капитальных вложений приводит к распылению средств и росту незавершенного строительства. Решением соборов видел создание двух плановых органов. Реформу стали разрабатывать с начала 1955 года. Предложение о реорганизации госплана СССР было внесено в президиум ЦК КПСС через 5 дней после отставки Маленкова. Первоначальный вариант предполагал сохранение за госпланом большинства функций и создание Комитета по оперативному планированию народного хозяйства при совмине СССР, который выполнял бы ограниченный круг задач. В последующих редакциях проекта этому Комитету передавали все больше функций, пока он не начал полностью отвечать за материально-техническое снабжение и исполнение годовых и пятилетних планов. 4 июня 1955 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о перестройке работы Газплана и мерах по улучшению государственного планирования, в соответствии с которым Газплан разделялся на две комиссии сокращенно от Государственная экономическая комиссия по текущему планированию народного хозяйства и Государственную комиссию Совет министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства, сокращенно Газплан СССР. К ведению Газплана была отнесена разработка пятилетних и перспективных планов на 10-15 лет. К ведению Госэкономкомиссии разработка годовых планов на основе пятилетних и планов материально-технического снабжения. Представляя реформу на Всесоюзном совещании работников промышленности, Хрущев объяснял, что госэкономкомиссия понадобилась, чтобы придать текущему планированию больше гибкости и чтобы оперативнее корректировать планы в процессе их исполнения с учетом творческой инициативы трудящихся. В своей записке о переходе на территориальный принцип управления промышленностью, давшей начало совнархозной реформе 1957 года, он припомнил Газплану, что тот сопротивлялся внезапному неподготовленному наступлению на целину, не желая резко увеличивать производство сельхозмашин для уборки урожая 1955 и 1956 годов. Тогда сопротивление Газплана и министерств которые уверяли, что для новых заказов нет мощностей, удалось преодолеть по партийной линии. Обкомы и райкомы через парт-ячейки на заводах изыскивали дополнительные резервы. Эпизод этот примечателен тем, что проливает свет на отношение Хрущева к Газплану и Газплана к хрущевским инициативам. Официально реформа должна была освободить Газплан от текущих забот, чтобы он мог сосредоточиться на крупных проблемах перспективного развития. Но из политического веса руководителей ясно, что фактически госэкономкомиссия, которая отвечала за текущие планы, а главное, контролировала их выполнение, считалась более важным органом. Комиссию возглавил сначала прежний председатель Госплана Сабуров, потом, Член президиума ЦК КПСС Первухин, а «Газплан» — всего лишь Николай Бойбаков, исполнительный сталинский нефтяной нарком, но отнюдь не политический тяжеловес. По мнению историка Некрасова, Хрущев выбрал Бойбакова именно как опытного, без амбиций, хозяйственника управленца. Бойбаков обладая большим опытом административно-хозяйственной работы, был только рядовым членом ЦК КПСС и потому не мог оказывать политического влияния на многие вопросы. Сам Байбаков в мемуарах пишет, что пытался отказаться от назначения, ссылаясь на то, что не является экономистом и не справится с планированием народного хозяйства страны. Характерно, что делом своей жизни В тех же мемуарах он называет не работу председателем Газплана СССР, а работу нефтяником. Реформа стала первой из семи реорганизаций Газплана в течение 55-65 годов.